«Мечты», — молвила Ревекка, — «одни мечты и грезы. Но если бы и осуществились они наяву, мне до них нет дела. Какого бы могущества ты ни достиг, как я смогу его разделять с тобою? Для меня любовь к Израилю и твердость в вере так много значат, что я не могу уважать человека, если он охотно отрекается от родины, разрывает связь с орденом, которому клялся служить,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 «Ни за что, Ревекка!» — отвечал храмовник с яростью. «Уж если я отрекусь от моего ордена, то сделаю это ради тебя одной. Но если ты отвергнешь мою любовь, мои честолюбивые мечты останутся со мной. Я не позволю одурачить себя. Склонить голову перед Ричардом, просить милости у этого гордого сердца. Никогда этого не будет, Ревекка. Орден храма в моем лице не пойдет к ногам Ричарда».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 Вот чего бы желал, чтобы только быть ближе к тебе в жизни, чтобы избавиться от той страшной роли, которую должен сыграть в твоей смерти». «Ты говоришь о евреях, какими сделали их преследования людей тебе подобных», — сказала Ревекка. «Гнев Божий изгнал евреев из Отечества, но трудолюбие открыло им единственный путь к власти и могуществу, и на этом одном пути им не поставили преград».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 Я с юности приучался к воинским подвигам, стремился к высоким целям и преследовал их упорно и неколебимо. Таким я и останусь, гордым, непреклонным, неизменным. Мир увидит это, я покажу ему себя. Но ты прощаешь меня, Ривека? так искренне, как только может жертва простить своему палачу. Прощай, сказал хромовник и вышел из комнаты.